Он был в оживленном, приподнятом настроении. Шаги его четко и быстро звучали по мостовой. Лицо, смутно видное в окружающем мраке, сияло радостным возбуждением. Пальцы рук беспокойно сжимались и разжимались. Он торопливо шел по железнодорожной улице сквозь редкий, низко славшийся туман, над которым неясно маячили вершины деревьев и крыши домов темными тенями выделяясь на светлом фоне неба. Из-за города через открытое пространство лугов доходил слабый запах далекого лесного пожара, и, втягивая его раздутыми ноздрями, с наслаждением выдыхая всей грудью этот щекочущий привкус дыма в воздухе, Мэтт ощущал горячую жажду жизни. Несмотря на то, что сегодня он всецело занят был мыслями о будущем, этот резкий и пряный запах разбудил в нем воспоминания. Снова окутал его благоуханный сумрак, полный странных таинственных звуков, тонких ароматов, залитой прозрачно-белым мерцанием тропической луны. Унылое существование последние полгода под вечным страхом столкновений с отцом, улетучилась из его памяти. Он думал только о прелестях жизни в Индии. И словно в ответ на призыв этого волшебного края свободы, он зашагал еще быстрее, почти помчался с нетерпеливой стремительностью. Такая торопливость со стороны того, как обычно по вечерам, возвращаясь домой, замедлял шаги, насколько возможно, желая тянуть встречу с отцом указывала на крупную перемену в жизни Мэта. Ему действительно не терпелось поскорее сообщить дома новость об этой перемене. И когда он взлетел по ступенькам, отпер входную дверь и вошел в кухню, он весь дрожал от волнения. В кухне была только одна Нэнси, не спеша собиравшая со стола грязные тарелки. При внезапном появлении Мэтта она посмотрела на него с удивлением, и откровенно кокетливой фамильярностью, по которой Мэт сразу заключил, что отца нет дома. «Где он, Нэнси?» — спросил он немедленно. Нэнси с грохотом поставила тарелки на поднос и ответила. «Ушел. Должно быть туда же, куда каждый вечер. В этот час его одно только и может выманить из дома — необходимость наполнить черную фляжку». Затем она прибавила лукаво но если вам угодно его видеть, потерпите, он скоро вернется». «Да, я желаю его видеть», — объявил хвастливый Мэт, многозначительно глядя в сторону Нэнси. «Мне встреча с ним не страшна. У меня имеется новость, которая заставит его сесть да подумать». Нэнси быстро глянула на него, на этот раз заметив и то, что он слегка запыхался, и блеск его глаз — и весь важный таинственный вид. «Так, значит, у вас есть кое-что новое, Мэт, сказала она протяжно. «Еще бы! Лучшей новости у меня не бывало вот уж девять месяцев. Я сию минуту с поезда узнал ее только час тому назад, и мне не терпелось поскорее вернуться домой, чтобы сообщить, чтобы бросить эту новость старому черту в лицо». Нэнси, забыв о тарелках, медленно подошла к нему и сказала вкрадчиво. Разве ты только отцу хотел это рассказать, Мэт? А нельзя ли мне первой? Мне очень интересно услышать твою новость. Широкая улыбка осветила лицо Мэта. Ну, конечно, и тебе расскажу. Пора тебе знать, как я к тебе отношусь. Какая же новость, Мэт? Видя ее нетерпение, он еще больше развеселился и, желая подразнить ее любопытство, сдержал собственное возбуждение, отошел к своему излюбленному месту у шкафа и, приняв обычную позу, самодовольно посмотрел на нее. — А ты угадай, неужели такая умница, как ты, не может догадаться сама? Для чего же у тебя толковая голова на плечах? Нейси уже догадывалась, какого рода новость мог сообщить Мэт, но, в виде, как его тешит роль единственного обладателя важной тайны, притворилась непонимающей и с очаровательной миной напускного простодушия покачала головой.